— Я представляю себе, мой милый, — начал он с задумчивой улыбкою, — что бой уже кончился, и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались одни, как желали. Великая прежняя идея оставила их. Великий источник сил, до сих пор питавший и гревший их, отходил, как то величавое зовущее солнце в картине Клода Лорена. Но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей Неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали прижиматься Друг к другу теснее и любовнее. Они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни Составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее. И весь великий избыток прежней любви к тому, который был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю, и жизнь неудержима и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою приходимость и конечность, и уже особенно, уже непрежнюю любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, какие не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни короткие и что это все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем свое, и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле ему, как отец и мать. Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, но все равно я умру, но останутся все они, а после них дети их. И эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга. Каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы... Нежны друг другу И не стыдились бы того, как теперь, И ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга Глубоким и осмысленным взглядом, Но во взглядах их была бы любовь и грусть. «Милый мой», — прервал он вдруг с улыбкой, «все это фантазия». Даже самое невероятное. Но я слишком уж часто представлял ее себе, потому что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю. Вера моя невелика. Я деист, философский деист, как вся наша тысяча, как я полагаю, но... Но замечательно, что я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейны. Христа на Балтийском море. Я не мог обойтись без него. Не мог не вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил, как могли вы забыть его. И тут как бы пелена упадала со всех глаз, И раздавался бы великий восторженный гимн Нового и последнего воскресения. Оставим это, друг мой. а Авериги мои, вздор, не беспокойся об них. Да, еще вот что. Ты знаешь, что я на язык стыдлив и трезв, Если разговорился теперь, то это от разных чувств и потому, что с тобой. Другому я никому и никогда не скажу. Это прибавляю, чтобы тебя успокоить. Но я был даже растроган. Лжи, которой я опасался, не было, и я особенно рад был тому, что уже мне ясно стало, что он действительно тосковал и страдал, и действительно, несомненно, много любил, а это было мне дороже всего. Я с увлечением ему высказал это. «Но, знаете, — прибавил вдруг я, — «Мне кажется, что все-таки, несмотря на всю вашу тоску, вы должны были быть чрезвычайно тогда счастливы». Он весело рассмеялся. «Ты сегодня особенно меток на замечание», — сказал он. «Ну да, я был счастлив. Да и мог ли я быть несчастлив с такой тоской?» «Нет свободнее и счастливее русского европейского скитальца из нашей тысячи. Это я, право, не смеясь говорю, и тут много серьезного. Да, я за тоску мою не взял бы никакого другого счастья. В этом смысле я всегда был счастлив, мой милый, всю жизнь мою». И от счастья полюбил тогда твою маму в первый раз в моей жизни. Как в первый раз в жизни? Именно так. Скитаясь и тоскуя, я вдруг полюбил ее, как никогда прежде, и тотчас послал за нею. О, расскажите мне про это, расскажите мне про маму. «Да я затем и призвал тебя, и знаешь, — улыбнулся он весело, — я уж боялся, что ты простил мне маму за Герцена или за какой-нибудь там заговоришко».